Глава 7. Всё следующее утро Маша тщательно прятала глаза под солнечными очками. К счастью, пляж был до отказа заполнен посетителями, и смешаться с толпой не составляло труда. "Что ты так переживаешь? Ну подумаешь, мы слишком долго гуляли и поздно вернулись", непонимающим взглядом посмотрела Диана на Машу. "Какое дело до нас, бедолаг, а до старижкам? В электричке я читала их А вчера вечером повела себя ничуть не лучше. Мне стыдно, сокрушалась Маша, тщательно намазывая плечи кремом для загара. Не вижу в нашем поведении ничего постыдного. У нас каникулы, забыла? Лёгким движением руки Диана скинула с головы красивую белую шляпу с широкими полями и встала в полный рост, демонстрируя безупречный и округлый бюст и дорогущий золотистый купальник. «Ой, а вот и доктора! Легки на помине! Лёшка, привет!» На весь пляж заорала она. Маша растерянно заморгала и сразу заметила товарища, так неловко свалившегося на Диану в электричке. Очки в толстой роговой оправе он не снимал даже на пляже, чем выделялся среди толпы. Позади Лёшки, стреляя глазами направо и налево, чинно продвигался Дмитрий в ярких летних шортах и без майки. В видимой женской половине пляжа он пришолся по душе, поэтому на докторов со всех сторон сыпались приветствия и шутки. Ухватившись за одиноко обелевшую на камнях шляпку, Маша натянула её почти на нас и отвернулась в противоположную сторону. Почему-то она знала, доктор не откажется от возможности отомстить за нанесённое прошлым утром оскорбление. Он подойдёт И при всём пляжном народ сыскажет ей что-нибудь гадкое, и после его слов к ней не приблизится ни один уважающий себя парень. Ты купаться? Тем временем запрыгало вокруг Дианы Лёшка, сбрасывая с ног сланцы. Я тоже. Так идём! Весело заспешила к воде Диана. Лёшка засеменил следом. Предательница, мысленно сокрушалась Маша, уткнувшись носом в колени и продолжая отчаянно натирать себе кремом. Она слышала, как всё ближе шеuç шат камни под кошачьей походкой Дмитрия. Сердце бешено колотилось в груди, казалось, вот-вот выскочит наружу. "Что ж, по крайней мере, в этом случае доктору будет чем заняться", со злостью подумала девушка и приготовилась к атаке. Шаги тем временем затихли у неё за спиной. От напряжения у Маши затекли мышцы. Не в силах больше выносить неизвестность, она поправила белую шляпку. Медленно подняла глаза и сразу же столкнулась с насмешкой, застывшей в серо-голубом взгляде нарушителя женского спокойствия на пляже. "Я смотрю, наши соседки бодры, несмотря на ночные приключения, и с пивом мы тоже оказываемся в дружеских отношениях", вальяжно, растягивая слова, произнёс он вместо приветствия. "С каким-то таким пивом". Упёрлась колючим взглядом в противного доктора Маша которая выпала у тебя из рук вчера ночью. Торжествующе посмотрел на неё Дмитрий. Когда ты пыталась подняться с тропинки. Между прочим, на нашей базе есть правила, которые запрещают покидать территорию после 9 часов вечера, тем более устраивать пиядный дебош в неположенное время. Вот я второй год сюда работать приезжаю, и каждый раз журналисты умудряются чем-то отличиться от остальных. Не было никакого пива. Нагло заглянула в серые голубые глаза Маша, судорожно вспоминая, откуда у доктора информация о том, что она журналистка. Иди Боша тоже никакого не было. Вы, доктор, меня с кем-то перепутали. Лучше и дети лечите больных, хотя мне кажется, от ваших рецептов им станет только хуже. Заметив, что Дмитрий немного растерялся, Маша и Давид улыбнулась, то, что она испортила доктору настроение. Приятно грело душу. Она ненавидит мужчин, особенно таких, как этот, с мягкой кошачьей походкой и выразительным взглядом серо-голубых глаз, чтобы окончательно испортить мнение доктора о ней самой. Маша потянулась за сумочкой и чуть навине затянула сигаретой. Он безгливо дёрнул плечами и приключил внимание на окружающий его пейзаж. Заговорить с Машей доктор больше не пытался и вскорью удалился в противоположном направлении. А она, заметив его руки на плечах одной из многочисленных дам, почему-то ощутила скорее разочарование, чем обрегчение. И зачем он её провоцирует? Чего хочет добиться? Пусть знает, какая я ужасная: курю, пью и шатаюсь неизвестно где по ночам. Так у него не возникнет ни малейшего желания подойти ко мне ещё раз. Убедила себя Маша и решила искупаться. В считанные секунды она отбросила от себя дымящуюся сигарету. Достигла кромки воды и погрузилась в прохладную гладь. Плавала довольно долго, так далеко от берега, что было видно лишь голову, и выбралась из воды, когда доктора покинули пляж. Машка, ты больше так долго не плавай, беспокоенно смотрела мокрую подругу Диана. А то я уже думала, ты утонула. Пойдём лучше обедать. Пойдём, эхом отозвалась Маша. Чувствую себя после такого марафона, как выжатый лимон. Вечером на базе устроили дискотеку. Маша к данному мероприятию отнеслась с умеренным скептицизмом, но больше заняться было нечем, и она присоединилась к оптимистично настроенной на танцы Диане. К середине дискотеки, рядом с танцполом, волшебным образом материализовался Витёк. С очередной порцией пива для себя и друзей. Лучшим другом для него почему-то стала Маша с кислым выражением лица, томящаяся на лавке. Диана и Лёша отплясывали нечто похожее на бугивуги, совершенно не смущаясь своей неуклюжести и скопленных смешков окружающих. "Что, Мари, тебя ещё не прикончили с важным видом потелся вчерашний Ковалер Дианы?" "Как видишь, нет", поморщилась та, а душой желая, чтобы Витёк провалился сквозь землю вместе со своим пивом. "А шансы выжить у тебя есть?" не унимался Витёк поигрывая мускулами на своём явно перекачанном стероидами теле. Не а, протянула Маша, как можно убедительнее. Диана же сказала тебе, он запойный алкоголик, у него с птичкой проблемы. Ну ты это, кричи, если что, я рядом. Поскрёб затылок Витёк, рассматривая узоры на своих потёртых запылённых кедах. Обязательно, пока ты здесь, у меня есть шансы остаться в живых. Театрально произнесла Маша и уже собиралась подняться с лавки, как вдруг заиграла красивая песня, одна из тех, под которой кавалеры приглашают дам на танец. Ну или дамы кавалеров. Витёк тут же поскочил с места и оказался рядом с Дианой, нагло оттеснив её пассию. Лёшка расстроенно вздохнул, оценивающим взглядом пробежался по мускулам Витька и смиренно ступил в сторону лавочек. Маша тоскливо покосилась на медленно раскачивающуюся в такт музыке пары и почти сразу же заметила Дмитрия, кружащего в танце немного полную даму с белоснежными волосами, явно пережжёнными осветителем. На душе противно заскребли кошки. Почему-то вспомнился Максимилиан, дёргающийся со своим синтезатором на сцене в свете софитов. И странное дело, Маша больше ничего не испытывала к нему. Воспоминания тут же растворились дымки дискотечных огней, оставив после себя лишь горький привкус недоверия ко всем мужчинам на свете. Тут же захотелось танцевать и петь или хотя бы попрыгать, но так, чтобы вокруг поднялись столбы пыли. Нудная песня подошла к концу, и Маша выпрыгнула на танцпол, яростно задвигавшись по звуке зажигательной мелодии очень популярной песни. Уж то что, а танцевать она умела отлично. Диана, заметив резкие перемены в подруге, тут же оказалась рядом. Милькнул очкави Лёшка, и весёлая тройка в голове сожившей Марией паровозиком двинулись в глубь танцпола. Вскоре паровозиком танцевала вся дискотека. Машу захлестнуло безумное веселье. Её эмоции подхватили все вокруг. Лавочки почти опустели. На одной из них Со скучающим видом одиноко сидел Дмитрий. Иногда он посмотрел в сторону веселящихся людей, но царящей там радости явно не разделял. Может, потому что причина всего общего веселья являлась колючка Маша, а может он просто не любил танцевать. Дискотека подошла к концу. Витёк потерялся в толпе, Маша и Диана тихонько пробирались в сторону пляжа. Обе подруги очень хотели, чтобы Витёк не нашёлся. Поэтому двигались очень быстро, на ощупь, спотыкаясь в кромешной тьме. Вот и пляж. Огромное море тёмным, шушащим пятном выделялось на фоне ярких звёзд и луны. Волны одиноко накатывали на камни, напоминая о вечности происходящих на планете процессов. Нащупав удобный камень, ещё тёплый после дневного солнца, девушки устроились поближе к воде. Какая красота! как можно тише произнесла Маша, осматриваясь по сторонам. «И романтика!» — с удовольствием вдохнула свежий морской воздух Диана. «А с чего это ты так разошлась на дискотеке?» «Знаешь, я вдруг осознала, что мои чувства к Максимилиану прошли», — заулыбалась Маша, ласково проведя рукой по прохладной соленой морской воде. «С чего бы это?» — недоверчиво посмотрела на подругу Диана. «С чего бы это?» Мне казалось, твои страдания будут длиться вечно. Мне тоже так казалось, но сейчас всё прошло. Поверить не могу, что это происходит именно со мной. Что ж, я за тебя очень рада. Диана, а пойдём купаться. Вдруг решилась на необдуманный поступок Маша и смело шагнула в сторону воды. С ума сошла. Холодно же, испугалась та. К тому же, у нас с собой нет полотенец и купальников. Я искупаюсь в платье. Я же теперь свободна, Диана. Мне так хочется поплавать. Не успела подруга возразить, как Маша подошла к самой кромке воды и окунулась в ледяную прохладу ночного моря. Диана, иди сюда. Это такое непредаваемое чувство. Я плыву в темноте, я русалка. Выходи из воды, умоляю. Ты же простынешь и все каникулы придется валяться в постели. «Ни за что!» – хохоча упрямилась Маша. На следующее утро у нее поднялась температура. На завтрак она не пошла, сославшись на плохое самочувствие. Ближе к полудню к температуре добавился сухой кашель, и стало ясно, что ночное купание не прошло бесследно. Диана, вернувшись с обеда, судорожно искала в своей дорожной аптечке аспирин и сироп от кашля. Сироп я нашла, но боюсь, нам придётся обратиться в медпункт, хмуро сказала она, протягивая Маше таблетки аспирина. Ни за что! испуганно воскликнула Маша. Лучше умереть, чем просить нашего высокомерного доктора о помощи. Как знаешь, нахмурилась Диана. И вечером к ним в комнату наведался Витёк. Разве сиропом вылечишь простуду? удивился он. Я знаю один очень верный способ избавиться от противного кашля. Диана, идём со мной. Не волнуйся, Мари, скоро мы вернёмся, и к завтрашнему дню ты будешь как новенькая. Маша недоверчиво покачала головой, но на эксперимент ведька согласилась. Она вообще была готова отдать всё, что было у неё, за малейшую надежду на выздоровление. От одной мысли о том, что придётся идти к Дмитрию в медпункт, её бросало в дрожь. Витёк и Диана вернулись с полными пакетами и принялись готовить волшебное зелье для Маши. Значит так, пьёшь горячее вино с приправами, укутавшись тёплым одеялом. Чем больше потеешь, тем лучше для организма. Ловко заливая сухое красное вино в электрический чайник, поучал Машу Витёк. "А чайник?" задохнулась от возмущения Маша. "Нам же ещё из него чай пить. Тебе что сейчас важнее?" чайник или здоровье. Ни капли не смущаясь, Витёк ловко засовывал вилку в розетку. Вот, вот, здоровье важнее. А если чайник не отмоется, я вам новый завтра притащу. Через 15 минут все окна в комнате закрыли. Машу накрыли тремя тёплыми одеялами и всунули в руки большую кружку с горячим вином, усильно сдобренным пряностями. Вино ей не понравилось, и она буквально давилась им. Чувствую, как по телу струится противный липкий пот. Здесь нечем дышать, первой не выдержала Диана. Мы закрыли все окна, и от этого пунша голова идёт кругом. Когда можно будет открыть окно? Скоро, со знанием дела отозвался Вётёк. Ещё пару минут, и можно будет проветривать помещение. Отлично, поставила кружку на прикроватную тумбочку Маша. А то я начинаю задыхаться. Не вздумай выбираться из-под одеял, строго приказал Витёк. Скоро ты крепко заснёшь, а когда проснёшься, простуды уже не будет. А кто тебе сказал, что я буду спать? насторожилась Маша. И вдруг почувствовала, как глаза наливаются свинцовой тяжестью. Что ты добавил в вино? Немного димедрола. Это помогает, поверь. Совсем с катушек съехал, вытаращила глаза Маша. Но сон уже подкрадывался и окутывал её своей невидимой дымкой. Вот я доберусь до тебя. Сквозь туман она слышала, как Тиана открывает форточку и тихо предлагает своему кавалеру прогуляться по базе. Туман усиливался с каждым мгновением, и вскоре Маша провалилась в беспробудный крепкий сон.